Глава 12 Пропажу Мозера-младшего обнаружили не сразу. С утра его отец был чересчур увлечен завязавшимися в Кельне событиями, а мать, всю ночь провозившаяся с вопящим младенцем, Проспала дольше обыкновенного. И, проснувшись, отсутствие сына у стола не удивилось, решив, что тот уже убежал в лавку к отцу. Лишь далеко за полдень оба осознали, наконец, что его чрезмерно долго не видно нигде. А когда случилось небывалое, и Штефан не явился к обеду, припомнились и убийства детей и походы их сына в Друденхаус, и даже причина, по которой он столь назойливо докучал мастеру-инквизитору. Сегодня в рабочей комнате Керна вновь был устроен разнос. Но теперь, едва сдерживаясь, чтобы откровенно не повысить голоса, выговаривался Курт, взбудораженный и злой, иступленно меряя шагами небольшую комнатку, по временам останавливаясь в шаге атланца и порой забывая о присутствии начальства рядом. Тот долго слушал безмолвно, лишь изредка переглядываясь застывшим в таком же нерушимом молчании Керном. И Керном. и на сослуживца смотрел тяжело из-под красных от усталости век. «Послать вас надо было куда подальше! Всех! С вашими советами!» Наконец почти выкрикнул Курт, обессилев и упал на табурет подле стола, уронив голову в ладони и яростно стиснув пальцами виски. «Так и послал бы!» — наконец разомкнул губы Ланс. «Ты следователь второго ранга. Имеешь нерушимые право самостоятельно решать, надлежит ли вести дознание или нет. «Я и тогда тебе это сказал. Что я сам виноват, без тебя знаю». Уже тихо, и изможденно откликнулся Курт, глядя в темные доски старого стола. «Собственную репутацию поставил выше дела. Вот что случилось. Побоялся показаться глупцом. И перед всеми вами в том числе. Себя не снимаю вины, однако я должен был повести себя так, как учили в академии, над которой вы здесь так любите глумиться», оборвал Курт бесцеремонно. «Должен был разобраться сам, проверить все, любое, даже самое глупое подозрение. Должен был исполнить то, что обязан исполнить». и снова предается самоистязанию. С легким раздражением пробормотал Ланс. «У Вальтера в комнате часовни Друденхауса надо поставить ведерко с пеплом, чтобы ты в любое удобное время мог посыпать им голову». «Чьим пеплом?» — уточнил Курт мрачно. «Только сейчас ты четверть часа к ряду обвинял Дитриха во всех смертных грехах. Теперь себя!» — негромко заговорил Керн, и он поднял голову, глядя в лицо начальству с тоской. «Но истина в том, что не виноват здесь никто. Ты сам это знаешь. Это, как ты говоришь, прима. Второе. Никто Гесса еще не сказал, что эти сказки о шкафах имеют под собой основание. «Вы снова за свое!» — ожесточенно вытокнул Курт, рывком поднявшись, и забросив остатки почтительности по отношению к ушестоящему, с грохотом уперся кулаками в столешницу, нависая над сидящим недвижимым мастером оберинквизитором. «Вальтер! Господи! Парень пропал из собственной комнаты ночью! Тела нет! Что вам надо еще?» «Ты кулачонками на меня не постукивай!» — одернул его Керн, глядя на подчиненного, тем не менее, сострадающе и незлобиво. Хальтер-младший тоже исчез со своей комнаты. Кристина Шток также не была отыскана в течение первых суток. И кроме Малифика в Гессе, в этом городе все еще существуют обыкновенные, заурядные преступники. «Нет», — отрезал Курт убежденно, — «сейчас даже грабежей нет. Спросите у бергермастера. За последние дни ни единого. Они сидят тихо. Не в их интересах провоцировать власти. Несколько краш и все». Мастер Керн сказал, — начал нерешительно Бруно — Сегодня незаметно, как никогда и понурый, точно груженный камнями тяжеловоз. Курт нетерпеливо обернулся к подопечному и тут продолжил чуть слышно. «Мастер Керн вчера сказал, что мы не знаем, каких событий ожидать. Не знаем, чего эти ребята добивались своими жертвами, но что начнется этим утром? Быть может, вот оно?» И все жалобы Мозера-младшего на говорящие шкафы лишь совпадения или именно его исчезновение." Это очередная их уловка с тем, чтобы по нервам ударить побольнее. — Подслушай своего помощника, — кивнул Керн, и Курт распрямился, глядя на начальника сквозь злой прищур. — Нет, теперь я решать буду сам. Как верно заметил Дитрих, ранг позволяет. — О моем ранге не забывай, Гесса. Yes. он там мне позволяет несколько более... В моих сопроводительных бумагах, если я не ошибаюсь, есть примечание от ректората Святого Макария. Если я решу вести расследование, если на какое-либо дело обращу внимание, вам рекомендовано оказать мне всяческое содействие. И на примере моего прошлого дела, Вальтер, вы должны были убедиться в том, что это имеет под собой основание. «Ну, пусть так», — согласился Керн. «И что же ты намерен делать в таком случае?» «Пойду в дом Мозеров. Я смотрю комнату». «Вето!» — отозвался Керн тотчас. час. «Запрещаю. Латинский». Когда Друденхаусу было нечем заняться, я исполнял рекомендацию свято-макариевского ректората. Тогда я мог сидеть и ожидать, чем увенчаются твои прозрения. Теперь же все иначе. И без того ты положил полчаса на избиение Дитриха и собственное обичевание. Все, довольно. В Друденхаусе сотни подозреваемых и свидетелей». «В Кёльне тысячи готовых к мятежу и резне недоумков. На твои изыскания у нас попросту нет времени». «Я иду в дом Мозеров». Тихо, но непреклонно повторил Курт. «Ваши указания, Вальтер, я полагаю, ошибочными. Посему намерен действовать в соответствии с собственными заключениями». «Голову теряешь, Гесса», — предупредил обер инквизитор тихо. Устремлённый на него начальственный взор Курт снёс стоически, не отведя взгляда и не убавив тона. Не сказал бы, твердо выговорил он и развернулся к двери, кивнув на нее подопечному. Со мной, в Друденхаусе от тебя все одно, толку нет. Вето! донеслось в спину снова, и Бруно приостановился, в растерянности переводя взгляд с одного на другого. Стоять, Хофмайер! Шаг в сторону порога, и чай моя свобода станет отдаленнее еще лет на десять. мгновение подопечно нерешительно мялся, переступая с ноги на ногу посреди комнаты и, наконец, чуть слышно проронил. «Простите, мастер Керн, я тут не решаю. Я ведь не Друтенхаузу принадлежу, а Академии. Стало быть, его приказ для меня выше вашего». На миг в каменных стенах нависла тишина, в которой слышно было, как затаил дыхание даже Ланс, привыкший в обращении с мастером-оберинквизитором к некоторой вольности. «Бунт на корабле!» Спокойно, с опасной мягкостью в голосе, осведомился, наконец, кер. «Может, на мое место сядешь, Гесса? может «Может, когда-нибудь и сяду», — откликнулся Курт и, решительно, не колеблясь, более вышагал в коридор. «А старик ведь прав», — заметил подопечный, оглянувшись через плечо на тяжелую дверь. «Людей не достает. Время поджимает. А ты не в шутку решил инквизировать шкаф?» «Глупо и нерационально. Возьми курьерского». Не ответив, распорядился Курт отрывисто, галопом по домам арестованных. «В одном из них сейчас Штойперт. к Мозеру его. Я буду ждать там. Это понятно?» Бруно скосился на его лицо с недовольством, но возражать более не стал, лишь разразившись тяжким осуждающим вздохом. Кожевенный монополист пребывал в состоянии тихого помешательства. В одной из комнат, когда Курт переступил порог, Надрывался младенец, заглушаемый лихорадочными, бессмысленными увещеваниями матери сквозь откровенное рыдание. Читов с, с кухни, вероятно, кухарки или еще какой прислуги. Да и сам Штефан Мозер старший смотрелся не лучшим образом, говоря сквозь зубы, коротко, точно бы опасаясь, что вместе со словами улетучатся остатки его выдержанности, столь явно необходимой сегодня хоть кому-то в этом доме. На просьбу осмотреть комнату сына лишь молча повел рукой, приглашая мастера-инквизитора за собою, и первым поднялся по скрипучей лестнице, отполированной ногами, судя по всему, ни одного поколения мозеров. Коморка, как и говорил мальчик, прямо казалась небольшой. Даже дешевая комнатушка, снимаемая куртом, была куда просторнее, и отделение части стены... Забранной досками в виде полок с дверцей, прям выглядело решение вполне разумным и единственно верным. Сейчас она была приоткрыта, и в темную щель виднелись уложенные вещи какие-то перышки, камешки и голова деревянной лошади, глядящей на вошедших бесстрастно и тупо. Мастер Ланс съявлялся сюда. Говорил с вами о страхах Штефана? спросил Курт негромко, глядя на крючок из крепкой, наверное, кольчужной проволоки. Мозер покривился. «Да, он приходил. Я едва со стыда не сгорел, когда узнал, что мой сын наведывался в Друденхаус рассказывать небылицы. Вы предпринимали какие-нибудь меры?» «Меры?» — с нервозным смешком переспросил Мозер. «Да, меры я принял. Выпорол как следует, чтобы не морочил людям голову». «Вот так», — подумал Курт, поморщив точно от боли. В ответ на просьбу о помощи парень получил ремня от отца и порцию равнодушия и насмешек от тех, от кого этой помощи ждал. И в конце концов что? Смерть? Вы что-нибудь меняли здесь? Спросил он, и не услышав ответа, обернулся к хозяину дома. Я подразумеваю, вы прикасались тут к чему-либо после того, как обнаружили исчезновение Штефана. Окна, двери, вещи. Все так, как было. Я ничего не трогал. К чему мне это? Стало быть, дверца шкафа была открыта? Уточнил Курт. И кожевенник нахмурился, отозвавшись с неприкрытым раздражением. «Вы не можете всерьез об этом говорить, мастер Гесса. Я вполне отдаю себе отчет в том, какими делами должна заниматься Инквизиция. Однако ж рассматривать хотя бы и в теории была или не была...» Чуть повысил голос Курт, оборвав его на полусловие, и Мозер натужно кивнул. «Да, была. И что с того?» «При том, как ваш сын был напуган тем...» Что происходило? Или ему казалось, что происходило? В его комнате, как вы полагаете, он уснул бы, не накинув крючка? — Значит, — нетерпеливо возразил кожевенник, крючок он снял утром. Курт вздохнул, не оспорив слов Мозера и не согласясь с ними. Бросив взгляд на стол, криво сдвинутый в сторону от шкафа, он неспешно приблизился к окну, хотя отсюда было хорошо видно, что рама с цветными стеклами укреплена уже по-зимнему, гвоздями с загнутыми шляпками. «Вы первый просыпаетесь в этом доме, верно?» Не столько спросил, сколько констатировал он, и, не дождавшись ответа, продолжил. «Засов на дверь. Вы ведь задвигаете его на ночь?» «Опускаю», — уточнил Мозер. «Но к чему вы это?» Засов был опущен этим утром. В мгновение тот безмолвствовал, то ли припоминая, то ли пытаясь понять, к чему клонит этот странный следователь. И, наконец, кивнул. «Да!» Был. Каждое утро его снимаю я. Так было и сегодня. Итак, подытожил Курт негромко. Окно забито. Засов на двери был утром опущен. Ставни первого этажа, да и прочих комнат, я полагаю, в том же виде. Если мне верно передали, когда вы уходили в лавку, в доме оставалась бодрствующий прислуга, которой ваш сын также на глаза не попадался, и никто не видел его ни за завтраком, ни выходящим из дому. «Стало быть, ни в какое иное время, кроме как ночью он из дому уйти не мог. Я все точно говорю?» «Да, но...» – начал Мозер и осекся, вдруг побелев щеками и метнул в сторону злополучного шкафа настороженный, неверящий взгляд. «Но как же? Это же попросту вздор! Небывальщина!» «Вы сами едва не сказали это, мастер Мозер», – вздохнул Курт, вновь подступив к приоткрытой дверце. Но как же тогда Штефан покинул дом? А все свидетельства указывают на то, что его уже не было, когда проснулись вы. И кроме того, одежда, лежащая на этом стуле, та, в которой он был накануне. «Простите меня за резкость, однако ж не голым, ведь он ушел из дому». Тот не ответил, однако и возражать более не стал. И по сорванному дыханию за плечом. Неясно было, сдерживает ли хозяин дома неприличествующие мужские слезы, или же почти явленные ему доказательства сверхобычности происходящего ввергли его в возбужденность и растерянность. Курт смолкнул тоже. Осторожно, медлительно видя ладони по косяку шкафа, словно надеясь нащупать некий незримый след. «Хотелось бы знать», — подумал он невольно, — припомнив осунувшееся лицо Томаса Штойперта после его прогулки по городу, как это ощущать события, которых не видел, и видеть то, о чем не знаешь. Рука его замерла, когда пальцы коснулись петли для крючка. Петля шаталась в плотном дереве бруса. Курт присел подле шкафа на корточки, присмотревшись. Древесные волоконцы вокруг гнутой проволоки, вбитой в косяк, смялись и выщербились. Стараясь двигаться неспешно и без суеты, он прикрыл дверцу, накинув крючок, и дернул ее на себя. После нескольких рывков прыгающий крючок с лязгом выскочил из петли, и дверца распахнулась настежь. Смотрите, мастер Мозер, еще тише, чем прежде, заговорил Курт наконец. Даже просто закрытая дверка сидит плотно. Она не открывается сама по себе. Если ваш сын... И в самом деле видел, как она отворяется. В том виновной нескверная работа плотника, не рассохшееся дерево и не сквозняки. А теперь взгляните вот сюда. Эту дверцу пытались открыть, когда она была заперта на крючок. Видите, как расшаталось дерево у петли? Дверцу дергали, дергали сильно. И в конце концов, фактически взломали. «Пытались? Взломали?» – подавленно переспросил Мозер. «Кто?» Дать компрометирующий его ответ не знаю. Курт благодарение богу не успел. На пороге комнаты, испуганно и настороженно заглянув, явилась невысокая пухлая женщина в посеревшем от частых стирок переднике. Вероятно, та самая, чьи всхлипы доносились до него с кухни. «Что еще?» Не слишком любезно осведомился хозяин, и та вжала голову в плечи. «Там господа из инквизиции!» Шмыгнув носом, пояснила она, косясь на озеро из-под со смешением порицания и жалости. «Впустить требуют!» «Ваши!» Пытаясь за суровостью в голосе укрыть свою взволнованность, бросил кожевенник. «Серьезно подошли к делу. Что вы скажете, когда тело моего мальчика найдут на улице?» «Я искренне вам сочувствую!» С невольным раздражением отозвался Курт, поднявшись с корточек, но глядя по-прежнему на крючок двери. «Я не стану вас обнадеживать. Я не буду говорить, что они все еще потеряны, «Я не скажу вам, чтобы вы не отчаивались. На то, что ваш сын жив, надежды нет. Я скажу то, что сказал бюргермастеру. Все, что вам остается — месть. Если вы хотите хотя бы отомстить виновнику, дайте нам работать». «По-вашему, выходит, мастер Гесса, что мстить не доведется шкафу?» «Везде люди», — возразил Курт убежденно, принудив себя сбавить жесткость в голосе. «Живые или мертвые». «Виновник есть всегда, вольный или невольный. А хоть бы и не человек, с этим тоже можно сквитаться». Мозер кинул скептический взор в его сторону, однако спорить более не стал, замерев взглядом на вошедших, и он едва не перекривился, услышав то, что услышать ждал. «Почему старших дознавателей нет?» — хмуро осведомился хозяин дома. «Почему пропажа моего сына расследует сосунки?» — подсказал Корт холодно. Тот смутился, как-то разом и понурившись, и выпрямившись, точно идейный еретик на первом допросе. «Я не то имел сказать», — возразил он, не глядя уже ни на кого. «Однако же, по моему мнению, следовало бы мастер Мозер», — оборвал Курт, полагая все силы на то, чтобы не потерять терпение. «Друденхаус ведь не мешается в ваше дело и не учит вас, как кожи, кроить. Настоятельно вас прошу, не лезьте в нашу службу и вы». «Позвольте заняться каждому своей работой. Лучше будет, если вы сейчас спуститесь вниз и обождете там некоторое время, не путаясь у нас под ногами. Можете вы хотя бы разъяснить, что тут происходит?» Не попеня, вопреки ожиданию на столь бесцеремонный слог, почти попросил тот. И Курт вздохнул. «Нет», — сказал он уже чуть мягче, «но все так же непреклонно. Не могу. Мастер Мозер, в связи с известными вам событиями в Кельне... — Сами понимаете, у нас не бог весть, сколько времени. — Прошу вас, давайте обойдемся без дискуссий. — Покиньте комнату. — Хам! — укоряющий бросил подопечный, оглянувшись через плечо на молчаливого хозяина, исполнившего указания на сей раз безропотно, кажется, попросту утомившись от споров и пререканий. — У человека горе. Мог бы из кауза, хоть изредка. Хоть с кем-нибудь вести себя никак, совершенная сволочь. Срываешь на нем зло, на самого себя. «Апсис!» — отмахнулся Курт, выглянув из двери, дабы убедиться, что Мозер не вздумал остаться и подслушать, о чем будут говорить и чем станут заниматься следователи в его отсутствие. «Вариататис Для разнообразия. Латинский. Апсис. Сгинь. Изэди. Латинский». «Что, Перт? Как ты? Продышался? Сможешь работать дальше? По назначению, я разумею». «В любом случае, мне не выбирать!» — косо улыбнулся эксперт, озираясь по стенам. «Я для того тут и нахожусь, верно?» «Да, я вошел в норму». «Не сказал бы, глядя на твою физиономию. Но ты прав, выбора у тебя нет. У меня к тебе два вопроса. Приму, что произошло в этой комнате?» «Секунду. Тебе не помешает, если я буду продолжать следы вынюхивать?» «Давай, давай, бей!» — покривился тот желчно. «К словам, цепляться на инквизиторских курсах учат». Это талант от рождения. Так как? Не помешает. Работай. Вздохнул Штоперт, продолжая озираться так, словно его заперли в допросной Друденхауса. Этому, если уже настроился, ничто не помешает. Не захочешь — увидишь. Ты все о том же? Вмешался Бруно, остановясь подле шкафа и глядя в его разверстая нутро с показной придирчивостью. Что-то, сдается мне, особо крупное чудище сюда не влезет. «Даже Мозер старший на грани того, чтобы мне поверить. Иди ближе к дверце. Покажу то, что показал ему. Смотри на петлю. Видишь, в каком состоянии дерево? А теперь смотри сюда». На манипуляции с соскакивающим от крючком подопечно смотрел молча, все более хмурясь, заговорив лишь, когда Курт поднял к нему вопросительно ожидающий взгляд. «Есть над чем подумать, согласен». «Хотя бы над тем, что сам парень не стал бы вот так рваться в собственный шкаф, не отперев его. Был бы взрослый, я бы сказал, что с пьяного, разве что». «Помолчи». Не слишком учтиво вдруг оборвал его курт, присев на корточки снова и, упершись коленом в пол, махнул рукой, не отрывая взгляда от старых половиц. «Придвинь-ка стул сюда». «А теперь смотри». Продолжил он тихо, когда подопечно исполнил его просьбу. «Вот ручка дверцы». «Вот спинка стула. Видишь?» Бруно пересел рядом, проведя ладони по содранным древесным волоконцам спинки, смерил взглядом расстояние до ручки, исполненной в виде простого металлического штыря с утолщением для ладони, и предположил, уже без былой глумливости в голосе. Стул был придвинут и подпирал с собой дверцу, вдовеса крючку. «Слушай, он и впрямь был серьезно напуган. И не зря». «Невзирая на все его меры, дверцу все же открыли. Смотри еще сюда. Я что-то не вполне понимаю. Мы здесь что? Чудовище в шкафу ищем!» Послушался голос эксперта, и Курт резко обернулся, нахмурясь. «Ты еще не начал?» «Извини. Было интересно посмотреть, как работают следователи. Мне это в новинку. Вот так, без способностей. Но ты ответь. Я тут для того, чтобы сказать, съели ли хозяина этой комнаты?» «Ты тут...» чтобы делать то, чему обучен. Насколько я знаю, обучали тебя давать экспертное заключение на мои предположения. Так? Вот и дай мне его. Я был бы тебе весьма признателен, если бы это произошло. Нон calendas грайсас. Не в греческие календы, латинский. Прав твой помощник Гесса. насупился эксперт. Ты редкостный сукин сын. Подозреваю, что со временем ты займешь место Вальтера Керна в этом городе. — Причем это мало что изменит. Как оберинквизитор хамил всем без разбора, так и будет хамить. Не смей трогать старика, — предупредил Курт жестко, чуть повысив голос. — Ты ему в подметки не годишься, понял? — Подеритесь, — предложил Бруно, не дав эксперту ответить. И Курт растянул губы в нарочито дружелюбной улыбке. — Хорошая мысль. Помнится, однажды это уже помогло. М-да, — чуть слышно уточнил подопечный, машинально тронув кончик носа со следом затянувшегося перелома. «Кому?» «Теперь мне ясно, почему вас разделили по разным монастырям при обучении. Чтоб не поубивали друг друга». «Завидно?» поинтересовался Штойперт, пытаясь смотреть брату по академии в глаза неотрывно. Курт фыркнул. «Тому, чтобы уметь не работать мозгами?» «Конечно, завидно. Смотрю на тебя и понимаю, как хорошо жить без всего никчемного органа». «Господа Макариты», вновь вмешался Бруно. «Быть может, выяснение у кого длиннее... «А у кого толще, оставим на более удобное время. Во вред ведь делу». «Какому?» – уже требовательно спросил эксперт. Я так и не услышал ответа на свой вопрос. «Мера, хоть ага», – четко произнося каждое слово, выговорил Курт. «Просто сделай это, латинский». «Или мне запрашивать другого эксперта?» «Так аллегорически ты хочешь сказать, что накатаешь на меня жалобу?» «Я хочу сказать, что тебе надо заняться делом». Не говорю это прямо, безо всяких аллегорий. Мне, кстати, сказать тоже. Посему давай-ка с препирательствами покончим. Хочешь объяснений? С удовольствием расскажу детальности, как только мы оба закончим. От эксперта Курт отвернулся, не дожидаясь возможного продолжения. И вновь обратился взглядом в пол, махнув рукой подопечному. Сюда смотри. Продолжил он с того, на чем прервался. На полу царапины. Полагаю, не надо ставить сюда стул, чтобы ты понял, откуда они. Ножки проехались по полу, когда дверца открывалась. Верно. Заодно можно поручиться уж точно. Кто-то, явно не Штефан, пытался открыть и открыл эту створку, запертую на крючок и заблокированную довольно тяжелым стулом. Будет а входная дверь дома, что ты предположил бы? Что кто-то вламывался в дом. Мрачно отозвался Бруно, глядя на светлые на темных досках царапины. Но... «А это тебе как?» – осведомился он, остановив ладонь над полом и, встретив непонимающий взгляд, указал пальцем на едва видную полоску жидкой грязи у нижней планки. «Сюда взгляни. Грязь!» – пожал плечами подопечный, и курт качнул головой. «Кровь! Поверь мне!» «Желаешь убедиться? Принеси со стола кувшин с водой. Если капнуть на это пятно, оно станет красным. Проверишь?» Нет. Спустя мгновение раздумий отмахнулся Бруно. «Тебе верю на слово. Но это тоже ни о чем не говорит. Быть может, парень просто порезался?» «Да», — протянул Курт с невеселой усмешкой. «Стоило бы каждому следователю, чтобы не расслаблялись, представить вот такого Бруно, который станет во всем сомневаться и заверять, что мчащееся по небу рогатое, хвостатое и смердящее серое существо — новая разновидность гуся. Спорю... Вот это ты принял за кусок коры или мелкую стружку, так? — Что, вот это? — переспросил помощник, потянувшись подобрать. Курт шлепнул его по руке. — Не трогай. При твоей брезгливости ты испоганешь тут весь пол. Это ноготь. Обломок человеческого ногтя. Присмотрись и сам увидишь. Дополнишь высказанное ранее сам или я скажу, как все было? — Здесь царапины поменьше. Почти неслышным тусклым голосом произнес Бруно. «Не будь по ту сторону этот чертов шкаф, я бы сказал, что их оставил человек, которого кто-то тащил, и он... Господи, он цеплялся за доски пола ногтями. Но этого просто не может быть!» «Почему?» — возразил Курт устало, опустив голову и упершись в колено лбом, пытаясь припомнить, когда в последний раз он спал и ел, кажется, в день приезда штоперта в Кельн. позавчера, всего чуть более суток назад, а между тем кажется, что целую вечность. Да потому что это как... как ведьма на летающей свинье, как привидение в соседском заброшенном доме. Это не блица, которую все рассказывают, но никто не видел, сказка, которой не бывает. Я тоже так думал. Курт распрямился, потирая ладонями лицо, словно надеясь, что усталость сотрется, как пыль. Стряхнув головой, силой сжал и поднял веки, пытаясь разогнать цветных мошек перед глазами и продолжил вновь указав на пол. «Чего я не могу объяснить, так это вот. Доски пола у самого шкафа влажные, а в щелях вода. И не криви губы, это вода. Но хотя эта комната и под самой крышей потолок сухой, стало быть, крыша не протекает, да и не было дождя ночью. Вот уж здесь вовсе ничего диковиного не вижу». — Вода и вода, а ты просто попытаешься помыслить себе ситуацию, при которой вода может появиться у шкафа в комнате. Ну, ну, — повторил Бруно задумчиво, — взял стакан с водой и подошел к шкафу. Для чего? Дать попить деревянной лошадке? Чего ради с водой в руках бродить по комнате? Это бывает со взрослыми, попивать глотками воду, ходя в задумчивости туда-сюда. Но так не делают дети. Те наливают, пьют и уходят по своим делам. Как верно заметил наш старик, коли уж волей-неволей тебе приходится постигать работу следователя, даю бесплатные уроки. Урок первый. Самая простая вещь, самая обыденная, но в странной ситуации, вот как эта вода, как свеча под кроватью, иголка в потолке или что-то в таком духе, есть подозрительно. Попытайся отдать истолкование, и если оно отдает натяжкой «да», значит, есть над чем задуматься. И как ты объяснишь вот это? — Я уже сказал. — Не знаю. Вздохнул Курт, поднимаясь с корточек, и обернулся к эксперту. — Так я дождусь сегодня... На полусловие он осёкся, не договорив и нахмурясь. На полусловие он осёкся, не договорив и нахмурясь. Штойперт стоял посреди комнаты, точно каменная статуя, памятник жертвам Малефиций, вытянувшийся, как струна, заострившимися чертами лица и огромными, как у ребенка, глазами, полными даже не страха, О потустороннего, противоестественного ужаса. И обращенных к нему слов совершенно явно не слышал. «Ах ты, черт!» — пробормотал подопечно тихо. «Интересно, их в таком состоянии трогать можно или...» Курт раздумывал мгновение. Об особенностях работы подобных служителей конгрегации он ничего не знал. В академии этому слишком много времени не уделяли. Однако то, что он видел перед собою, ему не нравилось. Лицо Штойперта все более серело, и из взгляда, кажется, мало-помалу исчезали последние обломки осмысленности. Даже если, вырванный из его странного оцепенения, тот лишится сознания, это много лучше, чем если вызванный по его требованию эксперт лишится рассудка. В два шага приблизившись, Курт встряхнул его за плечо, окликнув, и, не добившись результата попросту и от всей души, вкатился брату по академии звучную оплеуху. Штойпер дернулся. подпрыгнув на месте и отшатнулся вспять, споткнувшись о половицу и едва не упав. Воздух он набрал в грудь жадно, со свистом, точно удушенный. «Давай — Давай-ка! — пробормотал Курт тихо, потянув его за локоть к низенькой кровати Штефана и осторожно усадил. — Продышись. Слышишь меня? Соображаешь? — Воды дайте! — Сипло выдавил эксперт, и Курт усмехнулся. — Ничего чаще я в своей жизни, кажется, не слышу. «Бруно, налей ему из кувшина на столе. А знаешь, следовало б тебя жаждой попытать. Как кара за самомнение. Тебе ж убогому инквизитор сказал, а ты спорить. Ну что, получил? Доставь ты человека в покое, изверг». Оттолкнув его локтем, укорил Бруно, всунув медный стаканчик в дрожащую руку штоперта, и Курт покривился. «Тебе не в монастырь надо, а в дом презрения. Простынки стирать за такими же убогими». «Дай позлорадствовать! Я это заслужил!» «И что тебя радует? Что тут и в самом деле убили парня?» «И судя по его реакции, убили страшно!» Он не успел ни ответить, ни даже подумать толком о том, что подопечный по большому счету прав. Задавленно вскрикнув, что оперт отшвырнул стакан от себя, расплескав по полу воду и зажмурился, постановая точно мучимой зубной болью. «Завидно, да?» Тщательно скрывая оторепь, и неведомо почему вдруг овладевший им испуг пробормотал курт, подбирая стакан, и, приблизясь к столу, осторожно плеснул в него из кувшина. Всю жизнь мечтал, чтобы меня вот так плющило. «Не трогай воду», — выдавил эксперт, не открывая глаз. Он замер со стаканчиком в руке, глядя на полумертвого, собрата скептически. «Я сказал, не трогай», — повторил штопер чуть тверже, с усилием разомкнув веки, И воззрился на него дикими, нездорово блестящими глазами. «Тебе эксперт сказал! Не трогать!» «Что с водой?» — спросил Курт требовательно. «Что ты в комнате увидел? Что тут было?» «Дай минуту!» — вновь закрыл глаза, откликнулся тот, переводя дыхание. «Одну минуту!» На то, чтобы взгляд приобрел осмысленность, а слова — относительную связность, эксперту потребовалось куда более минуты. Курт не понукал. и уже не глумился, терпеливо ожидая, продолжив, дабы не терять время и исполнить должное предписание исследования комнаты. Рекомендации Штоперта он все же ослушался. Осмотрительно, не зная, чего опасаться и чего ожидать, заглянул в наполненный водой стакан, коснулся дрожащей поверхности и поднес ближе к глазам, растирая каплю между пальцами. В мгновение стоял неподвижно, глядя на влажную кожу перчатки, и вдруг нахмурясь, поднял ладонь к самому лицу, осторожно потянув носом. «Что такое?» Почему-то шепотом спросил Бруно. «Что с водой?» Курт ответил не сразу, Придвинул к себе кувшин, наклонился к широкому горлышку, втянув в себя неуместный запах ряски, рыбы и грязи. «Речная», — отозвался он, не сумев утаить растерянности и обернулся на эксперта. Тот ответил тем же ошеломленным взглядом, и Курт нахмурился снова. «Ты удивлен?» «Я не это увидел, но...» «А что?» Без прежнего недружелюбия уточнил он, усевшись на стол напротив. «Теперь можешь сказать?» «Да. Если ты, как и обещал, расскажешь, почему мы здесь». «Все просто», — пожал плечами Курт, со вздохом покосившись на распахнутый шкаф. В Друденхаус однажды пришел мальчишка, живущий в этом доме, и сказал, что в шкафу в его комнате есть кто то Как ты понимаешь, никто его слов не воспринял. И вот результат. Что ты увидел? Эксперт передернулся, словно от холода, стараясь не смотреть ни в сторону злосчастного предмета мебели, ни на стол с кувшином. «Я не знаю», — ответил он еле слышно. «Я такого еще не видел». «А ты действительно видишь?» «Когда как?» — пожал плечами штоперт. «Бывает это просто ощущение. Бывает вижу что-то». Неподробности подробностей, не так, как если бы я присутствовал, когда все происходило. Хотя есть и такие люди. Сегодня я и ощущал и видел, но такого мне еще не встречалось. «Не хочу вновь раздувать распорю», — заметил Курт тихо. «Однако же убежден, что это твое первое дело, так? Или второе?» «Первое», — согласился Штойперт, глядя в доски пола у своих ног. «Только нас готовят иначе». «Сам должен понимать. Перед выпуском, но ведь не устроишь экзамен на сообразительность как следователем и не дашь заданий с протокольными данными, дабы мы вывели заключение. Не знаю, как и что делают остальные, а таких, как я, просто привозят на места убийств, казней, несчастных случаев попутно. Это еще и способ узнать у кого какие особенности, какие тонкости восприятий. Посему да. Именно работа у меня впервой. Но я многого навидался». Уж ты поверь, хотя, как уже сказал, не такого. Но моя мысль подтверждена. Судя по твоей реакции, смерть здесь имела место. Да еще как. Вновь вздрогну, пробормотал Штоперт, все так же не поднимая взгляда. Только не так, как это бывает обыкновенно. Это не просто смерть, не просто убийство. Но теперь, когда ты сказал, в чем дело, я понимаю, иначе и быть не может. Потусторонняя сущность, вот что это. Попросту ни чем подобным я еще не сталкивался. «Я тоже», — мрачно вздохнул Корт. «Самому страшному малефику хоть болт можно в лоб плепить. А это? Целая эпопея, как его опознавать, уличать и убивать. Особенно если оно уже мертвое», — Вставил эксперт, и он распрямился, глядя на стороженное недоверчиво. Штойпер тоже с усилием разогнул спину, подняв взгляд и кивнул. «Оно не живое? Или он?» Подразумеваю, что я не могу сказать, если это в самом деле какое шкафное чудище или неупокоенный человек, здесь тебе нужен другой эксперт, посолиднее. Времени нет таскать сюда пол Академии поочередно, возразил Курт с сожалением, невольно бросив взгляд в сторону деревянных полок. Стало быть, работать придется по старинке. А вода! вмешался Бруно, все так же говоря, едва слышным шепотом и стоя у самой двери, точно готовясь в любой момент сорваться с места и удрать. «Что с водой?» Я увидел что-то снова, когда посмотрел в стакан у себя в руке. Вода и снова смерть. Как будто вода сама по себе была неким отдельным местом, в которое меня, как в эту комнату, привели и велели работать. Но чтобы она изменила состав, я этого не предполагал. «Вода в Кионе колодезная», — произнес Курт неспешно, тяжело опёршись ладонями в столешницу перед собою и усевшись поудобнее. Не знаю идиотов, которые будут поить своего ребенка водой, набранной прямиком из Райна, с набережной. Если, конечно, они не хотят свое чадо извести. А это... Это даже не Райнская вода. Это вода из медленной речки где-нибудь в поле, без всякой городской грязи, но с запашком, зацветшая. Принюхайся. Не буду. Отрезал штоперт, категорично передернувшись. Верю на слово. У шкафа мокрый след, перечислил Курт. Вода в кувшине, мягко говоря, повела себя противоестественно. К тому же отдает тем самым запахом смерти, как и эта комната вообще. Но чуть иначе. Знаешь, будто тебе принесли с места преступления нож. окровавленный и не отмоешь, присохло. С этой водой нечто схожее. Я бы не удивился, если бы вообще вместо воды ты обнаружил бы полный кувшин крови. «Надо идти к старику», — подвел итог Курт, сползая со стола и разминая поясницу. «У нас шкаф». ворующий детей, а также вода, похожая на место и орудие преступления разом. Если ты прав, Бруно, если это связано с предшествующими событиями, если это то, чего они добивались, в таком случае никто не может сказать, что теперь начнется. Быть может, каждую ночь будет пропадать по ребенку. Мозеру-младшему ведь было одиннадцать, так? Почти без вопросительных интонаций в голосе проронил подопечный. И Курт лишь вздохнул, не ответив. Примешь еще один совет от эксперта». Вновь подал голос Штоперт, с невероятным усилием пошатываясь, подняв себя на ноги. «Эту комнату обезвреживать следует. Осветить имеешь в виду? Оно самое. Причем не силами местного священства или Вальтера Керна. сколь бы заслуг он не имел, как у Беринквизитора Аббат. Здесь на самом деле надобен специалист. Пока же советую дверь печатать, а лучше еще и выставить на пороге человека, для надежности». И никого сюда не впускать до тех пор, пока нужный священнослужитель не прибудет. В таком случае...» Мгновение Курт раздумывал, проворачивая в усталом мозгу возможные комбинации, и подытожил. «Мне надо продолжить дознание, поговорить кое с кем еще, следовательно, покинуть дом. Ты до Друденхауса сам доберешься, не сверзишься с седла по дороге». «Нормально», — коротко откликнулся эксперт. Курт кивнул. «Стало быть так, Бруно». встанешь у двери, никого не впускать, на просьбы, слезы, уговоры и увещевания не поддаваться, при необходимости препятствовать всеми мыслимыми способами. Штопперд, давай-ка Керну, обрисуешь ему ситуацию, затребуешь стража к дверям, и пусть отсылают курьера с запросом на спеца, а он меня послушает, усомнился тот. Корт усмехнулся. Старик наш скептик по натуре. Однако серьезное положение способен увидеть, когда доказательства предоставлены, а на тебя лишь взглянуть довольно, чтобы более уже ничего не требовать. Послушает. Теперь идем. Хозяин там внизу. Уж верно извелся.